Глава 13 В одиночку. Самой в самом деле обладал неплохими навыками, но главное, он немного успокоился. В терпимых условиях репутация студентов высшей Академии X всё-таки была заслуженной. А так, студенты остаются студентами, не имея прежде подобного опыта и пережив столько всего за один день, разумеется, они были сбиты с толку. Поэтому, когда рядом с ними оказался Ван Дженн, Не только Сноули, но и все остальные почувствовали себя значительно уверенней. Пока все ждали, Сноули была сосредоточена на заботе о лопусике. Это был новорождённый, который, казалось, нуждается в грудном вскармливании, однако в то же время он являлся удивительным существом. Оказывается, ледозвери умеют всасывать ледяную энергию Айсботтема для поддержания жизни, а если проголодаются, то могут поесть снега. Даже Сноули и другие выходцы из ледяных облаков поразились этому открытию. наконец само связался с эскадрой. Командующий 4 флотом Федерации Ледяных Облаков действительно оказался в затруднительном положении. Дивизион пиратов это пустяк, он совершенно не страшился встречи с ними. Дайте только шанс, и солдаты Федерации быстро с ними расправятся. Проблема заключалась в нескольких тысячах заложников, среди которых к тому же имелась и парочка очень особенных персонажей. Их участие во всем этом повысило ставки до небывалых размеров, Ведь всегда найдутся те, кто решит воспользоваться случаем и посеять хаос из-за случившейся трагедии. Там тому же теперь за всем происходящим наблюдала уже вся коалиция Млечного Пути, так что любую его ошибку будут обсуждать во всем мире. Пираты – это и так головорезы. А сейчас, когда они оказались загнанными в угол, они будут ещё беспощадней. Однако оттягивать время также нельзя. Очистить им путь? Отпустить? Невозможно. Отряды специального назначения ждали приказа о наступлении, но бойцы кровавого дивизиона тоже не считались слабаками. Проще говоря, от командора требовалось выиграть войну при минимально возможных потерях. Если же ему этого не удастся, его карьере придёт конец. Настоящий солдат больше боится именно вот таких вот ситуаций неопределённости, чем смертельных битв. «Командор, докладываю! Какие-то студенты из Высшей Академии x вышли с нами на связь, они на Айсботтаме!» «Есть хорошая новость! Командир кровавого дивизиона Бартли погиб!» Громко и торопливо доложил офицер. Изначально настроение Бэнь-Т было не очень, однако эта информация его очень удивила. «Что ты сказал? Бартли погиб?» Как же Бэнь-Т, командующий из кадры мог не знать имени Бартли? Этот парень был превосходен в своём деле, словил со своей хитростью и наглостью. «Битва ещё не началась, а он уже погиб?» как? Командер с присущей ему непоколебимостью отдал приказ. «Немедленно соедини меня с этими студентами!» На экране появилось изображение Сноу Ли, и Бэн Тэй, естественно, узнал её. На самом деле Бэн являлся, так сказать, предшественником Сноу Ли. Они оба закончили одну школу, только он на 30 лет раньше. Но Командер всё равно знал о Сноу Ли, девушке, родившейся в год Ледяного Дракона, и восхищался ею. БНТ происходил из семьи первых поселенцев Федерации, поэтому всегда чтил традиции и правила. И, конечно, относился к сноули как к всеобщему талисману. «Командор, сноули студентка из Высшей Академии x докладывает». Сноу Ли отдала честь по правилам этикета своей страны. «Сноу Ли, я знаю тебя. Я помню твоё выступление после окончания школы, помню твою речь». «Если я не ошибаюсь, ты тогда сказала, что отдашь жизнь за сохранение чести Федерации Ледяных Облаков». «Всё верно, командор. Вы правы». Сноули была удивлена тому, что такой человек запомнил её слова. Бэнтеки внул головой. «Командующий флотом должен быть сдержан. Расскажи о том, что знаешь». Сноули очень лаконично изложила всю имеющуюся информацию. Ван и остальные стояли рядом в ожидании. Сначала все попросили Ван доложиться об обстановке, но он передал это право Сноу-Ли. Сейчас не время гнаться за славой, важнее наладить контакт с армией, и без сомнения Сноу-Ли подходила для этого лучше всех. Ситуация оказалась значительно хуже, чем предполагали в Федерации. Выражение лица БНТ становилось всё суровее с каждым услышанным словом, танкоград оказался вспалён дотла, все жители перерёзаны, пираты никого не щадили, а сами дурачили им головы, говоря, что они лишь просто ограбили город. У всех, кто слушал Сноули, волосы встали дыбом. Да если эти пираты смогут скрыться, какая там карьера? Их всех ждёт трибунал за это! Таких громких дел, связанных с пиратами, не было уже несколько десятков лет. Пропажи торгового судна – обычное дело, но нападение на целую планету. Поэтому сейчас не время думать о том, что происходит за кулисами. Сноули, отряды специального назначения уже готовы к выполнению операции по зачистке противников. «От вас, как от людей, кто уже находится на месте, потребуется постараться максимально сократить число погибших. Как оцениваете свои шансы? Справитесь?» Спросил Вань т Но это был бесполезный вопрос. Что смогут сделать несколько студентов в лёгком обмундировании? Хорошо, если не станут очередной наживой для пиратов. «Командор, мы обладатели способности x поэтому хотим войти в ледяную крепость и освободить заложников». Ваньте подумал и сказал. Действуйте по своему усмотрению, напомните что безопасность на первом месте. То, что вы смогли предоставить нам информацию, уже большая заслуга. Неужели командир кровавого дивизиона Бартли действительно мёртв? Да, командор. Именно благодаря его скайлинку мы смогли выйти с вами на связь. Сейчас мы передадим его ключи доступа к системам пиратов». Бэнте показал лёгкое восхищение на лице. «Отлично. Немедленно прикажу техническому персоналу разобраться с этим вопросом». если нам удастся взломать их систему обнаружения, то отряды специального назначения смогут приблизиться к ним незамеченными. Таким образом, следующим шагом стала передача всех имеющихся материалов Армии Федерации. Самой и представить не мог, что сможет когда-нибудь поучаствовать в таком большом деле. К тому же он засветился перед командующим 4-го флота. Остаётся только пережить сегодняшний день. Если получится, то у него появится возможность быстро подняться по карьерной лестнице. Откровенно говоря, раньше он совсем не восхищался Ван Дженом, но умеет парень сражаться, и что с того? Таких, как он, много, но в нынешнем обществе важны не кулаки, а мозги. В конце концов, какой век на дворе? Однако теперь всё изменилось. Да этот землянин просто потрясающий. До встречи с ним сегодня их группа походила на стаю сголодавшихся бездомных псов. Никто из них не знал, что им следует делать, а этот парень тем временем совершил такой героический поступок, разобрался с Бартли. Тем не менее, сам Ван Чжэн никак не комментировал это событие. Более того, он будто разделил свой подвиг со всеми ними. Для Ван Чжэна это действительно был пустяк. Возможно, для некоторых людей убийство пирата земного ранга и выглядело лучшим способом прославиться, но ему было всё равно. Он лишь думал о том, как спасти Ай Цао и остальных. А предполагаемом сговоре кнодов с пиратами распространяться не стоило. Какая польза от болтавни? Ведь доказательств у них всё равно нет. Что же касается самой девушки, то она определённо стала препятствием на пути у армии. Пираты, несомненно, пустили в ход угрозы её жизни. Если спасти Айцао, давление на руководство армии снизится, и пираты, несомненно, должны это понимать, так что её, скорее всего, охраняют очень тщательно. Но выбора нет. Нужно отправляться в ледяную крепость и вытащить её оттуда. Ван Джен, обязательно нужно найти способ спасти Айцао. произнесла Сноули голосом, полным решимости. А рядом с Ван Дженном ей смерть не страшна. Ван Джен молча кивнул. Айцао без сомнений была его другом, так что он не мог не переживать за девушку. Но спешить так же не следовало, нужно обдумать, как провернуть всё максимально успешно. Его молчание не осталось незамеченным, так что все ещё раз убедились, насколько опасными могут оказаться их следующие часы. Тем не менее, ни Ван Джен, ни Сноули не показывали страха, Так что и они не могли позволить себе так опозориться. Ван Джен вздохнул. Всем показалось, что у них замерло сердце. Неужели шансов выжить совсем нет? Ван Джен посмотрел на лица окружающих и улыбнулся. А? Не обращайте внимания. Я лишь ещё раз пожалел о том, что не смог взять Бартли живым. Если бы он был в целости, то можно было бы обменять его на заложников. Действительно очень жаль. Сноули и другие выдохнули с облегчением. Это же был главарь пиратов. Мастер земного ранга. Какая разница, как ты с ним разобрался? Сам факт, что Ван Джен сделал это в одиночку, уже был чудом. «Ван Джен, нас очень мало, так что прорваться в город будет очень сложно», сказал Цайнмен. На самом деле он не хотел умирать. Да и никто не хотел. Поэтому не следует использовать мехи. Нужно дождаться вечера и прокрасться Отозвался Ван Джен. «Не использовать мехи?» «Неужели он предлагает руками бороться против машин противника?» Тем не менее, подумав об этом, все поняли, что другого выбора у них нет. «Ван Жен, разве это не слишком рискованно?» Этот вопрос читался в глазах у всех присутствующих. В особенности запереживали те, кто не относил себя к боевому типу. На самом деле уже все они считали, что Ван Жен не из их мира, его храбрость превосходит все границы. Ван Жен кивнул. «Ага». «Поэтому сначала я схожу на разведку, а вы ждите здесь и поддерживайте связь с эскадрой. Если будут новости, то сразу же доложите мне». «Я пойду вместе с тобой», — возразила Сноули. Ван Джен улыбнулся. «Меня одного там будет достаточно, а ты должна взять ответственность за командование здесь. Не переживай насчёт этого, я справлюсь». «Сноули, послушай Ван Джена. Никому из нас с ним не сравнится На данный момент Ледяная Крепость очень опасное место». Дорогие могут лишь стать для него обузой», — высказал своё мнение Само. Тем не менее, в самой ледяной крепости сложно было встретить врага во всеоружии. Пираты наслаждались весельем. Все, кроме Коруна. Начальник чтобы переживал из-за пропавшего без вести Бартли. «Потому что это, мать вашу, настоящая проблема!» Без силы Бартли этими головорезами будет очень сложно управлять. Никого тут не волновало, что они окружены армией Федерации ледяных облаков, Все считали, что раз у них много заложников, среди которых имелась и очень важная персона, военные не посмеют на них напасть. Ну или максимум произойдёт великая битва, в которой умрут все. В одиночку на тот свет они не отправятся. Однако Корун был немного другого мнения на этот счёт.